Тяжело в учении. Слитный грохот девяти дюймовок безжалостно встряхнул монитор. В подбашенном отделении звук получился слабее, чем на палубе или в башне, но и этого хватило, чтобы мичман Казанков на краткое время оглох. Что застыл, стыл? заорал артиллерийский кондуктор. — от телериски дирижёр. в корень. Матрос норовисто зацепил железными клещами чугунную болванку практического снаряда, в котором пороховой заряд был заменен песком. Двое других навалились на цепи. Снаряд оторвался от тележки и поплыл вверх в люк, прорезанный во вращающемся палике орудийной башни. Там его подхватили, уложили в кокор, накатили к казеннику и деревянной палкой с обитым кожей валиком дослали в комору правого орудия. Подали картузы дымного артиллерийского пороха, затвор масляно чавкнул, запирая канал ствола, а из погребов уже поднимали на лязгающем цепном подъемнике снаряд для второй десяти дюймовки. Действие повторилось с точностью хорошо отлаженного часового механизма. Наводчики уже крутили винты гарнизонный и вертикальный наводок, подправляя прицел сбитый сотрясением выстрела. Мишень, сколоченный из досок и парусины, щит на плотике покачивалась на удалении пяти кабельтовых. Единицы измерения расстояния используются в мореплавании: одна десятая морской мили или 185,2 метра. Бли Снова вздойный гром судорога прокатывается по железному набору корпуса от баллара руля до форштевня. Подпалубные помещения на секунду затягивает легчайший туман взвесь водяной пыли, поднятая страшным сотрясением залпа. Переговорная труба, соединяющая подпалубный отсек с мостиком, ожила. Задробить стрельбу, башню в походное положение. Сережа воткнул кожаную пробку в амбушюр и бросил взгляд на указатель положения башни. Шабаш, ребята, отстрелялись. Алябьев, ворочай лево-пять. В подбашенном отделении из залязгало, Клиновый механизм пришел в действие, центральная колонна, поддерживающая башню, толкнула многотонное сооружение вверх, оторвала от вделанного в палубу железного кольца и приподняла совсем чуть-чуть. Унчер-механик Крутанол, что поворотного механизма, приводная цепь задвигалась, приводя в движение массивную медную шестерню, насаженную на опорную колонну. Ползунок указателя пополз по шкале, и Мичман принялся вслух отсчитывать деление. «Один, два, три, четыре, шабаш. Снова лязгнула. Башня тяжкой села на опорное кольцо. Железный свод над головой ощутимо дрогнул. Сережа невольно вздрогнул. Каждый раз, когда завершалась процедура поворота орудийной башни, он непроизвольно представлял, как Тап продавит палубу своими многими сотнями пудов, превращая людей в кровавые кляксы. Знакомясь с устройством стрельца, он в деталях изучил механизмы, изобретенные шведом Эриксоном для американского монитора после чего, следуя совету старшего артиллериста, осмотрел и орудийные башни Смерча. Это судно было заказано после американских мониторов, и при его проектировании учли недостатки и слабые места прежней конструкции, в том числе и жалобы артиллеристов на загроможденность внутреннего пространства башен механизмами опоры и приводов, что создавало расчётам орудий немало неудобств. Башни системы англичанина Кольза, стоящие на мониторах поздней постройки двухбашенных смерче Русалки и чародейки, а также на башенных броненосных фрегатах, не имели Эриксоновского подъемного механизма с центральным штырем. Вместо этого башня Кольза опиралась на катки, а поворотные механизмы целиком были под палубой. Саму башню Углубили в круговую нишу, что улучшало остойчивость судна и уменьшало размер цели открытой снарядом неприятеля. Конструкция стала прочнее, поскольку у башен Эриксона наблюдали смещение механизма поворота при сотрясении от попаданий, а теперь самая уязвимая его часть, опорный контур, не подвергалась опасности при обстреле. Подача боеприпасов упростилась, да и в башне Не говоря уж о подбашенном отделении, стало не в пример просторнее. Позавидовав артиллеристам Смерча, Сережа поинтересовался, почему старые башни не заменили при моделировании, когда меняли на мониторе пушки и орудийные станки. Оказалось, что переменить системы вращения башни Сериксновской на кользовскую невозможно. Проще построить новый монитор Но и старички-американцы при всех своих недостатках еще годились в дело, так что приходилось теперь маяться с их капризной и не слишком надежной механизацией. Матросы, подгоняемые матерными руладами кондуктора, принялись приводить в порядок сложное хозяйство подбашенного отделения. Сделав больше для порядка пару замечаний и убедившись, что все совершается в соответствии со строгими регламентами и наставлениями, Мичман полез по железному трапу вверх. Каким удовольствием было вдохнуть полной грудью свежий морской воздух после духоты низов, полных угольного смрада, чада горячего машинного масла и пороховой гари, с которыми не справлялись вентиляторы. Легкий ветерок задувал с Норда. Октябрь в этом году выдался студёным, обещая раннюю зиму. Лужицы на мостовых Гельсингфорса к утру покрывались тонким ломким литком. Вице-адмирал Бутаков завершая навигацию, вывел свой отряд две броненосные батареи и шесть мониторов из Свиаборга для практических стрельб. Результаты его вполне удовлетворили. Корабли показывали уверенный процент накрытий. Усталость людей и механизмов не привела к сколько-нибудь серьезным неполадкам. Стрелец имел лучшие результаты среди своих собратьев, заработав адмиральское флагман выражает свое удовольствие. Повалишин улыбался, будто кот отведавший отведвшей сметаны. Вот батенька мой, твердил он Мичману, Противники башенные системы твердят, будто кораблики наши непригодны к длительным плаваниям. А хоть бы и непригодны, так и что с того? Наше дело не океанские походы, а твердая оборона берегов отечества. И тут уж мы всех за пояс заткнем. Никакая волна помехой не станет. И верно, несмотря на то, что пенные барашки свободно гуляли по палубе, захлестывая амбразуры, Комендоры стреляли исправно и быстро расколотили в щепке два щита мишени. Повалишин на радостях посулил команде две призовые чарки сверхположенного. Стрелец шел третьим в ордере, за заединорогом и броненосной батареей Кремль, на которой держал фланг Бутаков. Волны, идущие со стороны Финского залива, били кораблям в левую раковину. Белое С косыми голубыми крестами Андреевские полотнища трещали на кормовых флагштоках. Мониторы, будто усталые лошади, торопились в Свиаборг. Оттуда отряд должен был перейти в Гельсингфорс и встать на долгий зимний отдых на бочках в Южной гавани. Призрак войны с Англией витал над Кронштадтскими фортами и быстёнами Свеабурга. О скорой войне говорили в кают-компаниях и в кубриках, на приемах в офицерском собрании и в кабаках, где всегда теми матросы кронштадтского экипажа. Увы, в руководстве Балтийского флота не было единства необходимого в преддверии грозных событий. В кают-компаниях поговаривали о ссоре вице-адмирала Бутакова с великим князем Константином Николаевичем. Великий князь Покровительствовавший кораблестроителю Попову, автору проекта круглых броненосцев береговой обороны для Черноморского флота, старался в свое время продавить строительство третьего такого судна. Бутаков заявил тогда, что согласится построить еще одного уродца, если тот будет иметь ход 11 узлов и сможет дойти до Константинополя. А когда великий князь принялся возражать, вице-адмирал не выдержал. Пора, наконец положить конец дурацким Поповским экспериментам и строить настоящий боевой крейсерский флот. Чтобы чувствовать себя в безопасности, мы должны иметь на Балтике 16 быстроходных броненосных крейсеров, а на Черном море хотя бы два. Что касается самого адмирала Попова, то он сегодня только тормозит наше кораблестроение, и чем скорее перестанет им заниматься, тем лучше для России. Совещание закончилось нешуточным скандалом. Попов вышел прочь, хлопнув дверью, а великий князь почувствовал себя оскорблённым. Но этого оказалось мало. На совещании в Морском министерстве Бутаков жестоко раскритиковал состояние Кронштадтских фортов, доказав с цифрами в руках, что при нынешнем положении дел британскому флоту не составит особого труда миновать их и прорваться к столице. Оборону Кронштадта было решено усилить, но отношения вице-адмирала с великим князем, в чём не находилась морская оборона столицы, стали еще более натянутыми. Вице-адмирал как в воду глядел. Когда началась русско-турецкая война и возникло опасение британской экспедиции на Балтику, он решил всемерно ускорить боевую учебу на эскадре броненосных кораблей. Но великий князь Константин в отместку за неосторожно сказанные когда-то слова объявил, что до конца войны будет самолично командовать Балтийским флотом. Бутакова понизили до командира самого слабого из отрядов его эскадры: две броненосные батареи, шесть мониторов и три деревянные канонерские лодки. В этот отряд вошел и монитор Стрелец. Местом базирования им определили Свиаборг. Беспокойного вице-адмирала стремились убрать подальше от столицы. Оказавшись в своеобразной опале, Бутаков старался привести хотя бы верные ему корабли в наивысшую готовность. Офицеры повторяли его слова: "Мы, адмиралы, капитаны, офицеры, унтер-офицеры, матросы не для того, чтобы у нас были адмиралы, капитаны, офицеры, унтер-офицеры и матросы" А для того, чтобы было кому хорошо действовать пушками, машинами, рулями, чтобы было кому распорядиться батареями пушек, бойко управиться каждым кораблем, толком распорядиться всеми кораблями. И все для одной всегдашней цели боя. В конце сентября отряд предпринял маневры совместно с экипажами минных катеров, приписанных к крепости отрабатывали защиту минных заграждений от тролления неприятелем, отражение высадки десанта, ночные атаки шестовыми и буксируемыми минами. Балтийские моряки перенимали опыт черноморцев. На слуху было имя лейтенанта Степана Макарова, служившего когда-то на башенной броненосной лодке Русалка, а теперь возглавлявшего лихие набеги минных катеров на турецкие броненосцы. Мичман и лейтенанты Дадыр зачитывали книгу Бутакова "Новые основания пароходной тактики", содержащие единые для всех классов кораблей правила маневрирования в бою. Минуло уже полгода с начала сёрёжной службы на Стрельце. После июньской поездки в Санкт-Петербург он ни разу не посетил столицу. Впрочем, это относилось не только к нему одному. Не имея возможности бывать в столице, женатые офицеры снимали квартиры в Гельсингфорсе и перевозили туда семьи. Так поступила командир стрельца. К удивлению Сережи, Нина не осталась в Петербурге, а последовала за семейством по И она вела себя так, будто и не было ужасной сцены в латинском квартале. Будто не слышал молодой человек страстные речи, обращенные против того, что он и ее дядя, капитан второго ранга Повалишин, готовы защищать не щадя жизни. А может и не стоило воспринимать ту выходку всерьез? Эмансипации, эмансипаций, но ведь должен рано или поздно возобладать в ней здравый смысл. Нина Представлялась Серёже барышня вполне разумной, и он искренне надеялся, что она разочаровалась в опасных идеях. На пока охотно бывал у повалишеных. Хозяйка дома намеревалась устроить нечто вроде еженедельного музыкально-литературного салона. Сережа взялся ей помогать, втайне рассчитывая, что Нина тоже примет участие в этом предприятии, и тогда он сможет видеться с ней чаще. Изредка приходили письма от Грэва и Стелецкого. Барон добрался до крейсера и осваивался в должности вахтенного офицера. Последнее письмо было отправлено с острова Тенерифе, куда клипер зашел после окончания ремонта в Филадельфии. Впереди у него было плавание вокруг Африки через Индийский океан во Владивосток. Барон писал, что из-за напряженных отношений с Англией Они не будут заходить в Кейптаун, пополнят угольные ямы на французском Мадагаскаре. Венечка Стилетский окончательно превратился в артиллериста. Сейчас его заботам поручены орудия береговой и осадной артиллерии, в том числе и трофейные, оставшиеся после захвата крепостей на Дунае. Предстояло снять многотонные орудия со станков, потом разобрать сами станки и подготовить все это громоздкое хозяйство, включая боеприпасы и и батарейное снабжение к погрузке на суда. Предполагалось в случае необходимости перевести эти орудия морем и использовать для обороны проливов, если русские войска сумеют утвердиться на этих берегах. А пока армия осаждала Плевну османы защищались отчаянно контрнатакуя отбили один за другим три штурма неудивительно падение плевны открывало русской армии дорогу в глубину балканского полуострова на константинополь а это в свою очередь либо поставит точку в затянувшейся войне либо даст толчок иным куда более грозным событиям